Его тщеславие было смертельно уязвлено. Что ж, комиссару Ишериху повезло. За три месяца он сумел раскрыть дело похабника, как он его окрестил. Автор писем, кстати сказать, действительный член партии, причем из старых, был доставлен господину министру Геббельсу, так что Ишерих мог отправить дело в архив.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 Но, в конце концов, и Шерих не сплоховал, и парень отправился вплетаться прямиком в камеру смертников. А мелкий прокурист, которого внезапно обуяла мания величия,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 Да, комиссар Эшерих добился значительных успехов. Коллеги уже поговаривали, что, вероятно, он скоро пойдет на повышение. Год после самоубийства к л у г е выдался вполне удачный. Комиссар Эшерих был доволен. Однако затем Эшериховые начальники вдруг опять стали задерживаться возле карты домового.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 «Могу рекомендовать лишь т е р п е л и в о е ожидания, иного в о выхода нет. Но, в ы т ь может, стоит передать дело для проверки господину-советнику уголовной полиции Цотто?» На миг повисла мертвая тишина. Затем послышались издевательские смешки. Кто-то крикнул «Лодырь!» А еще кто-то сперва напортачил, а потом на других сваливает. Обергруппенфюрер Праль со всей силы грохнул кулаком по столу.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 Распоряжения, которых Шериха предупредили, для начала явились в лице двух эсэсовцев, которые мрачно смерили его взглядом, после чего один из них угрожающе произнес «Вам нельзя тут ничего трогать, ясно?» Шерих медленно повернул голову к человеку, говорившему с ним в таком тоне. Тон был ему в новинку. Ну, не то чтобы совсем, просто по собственному адресу.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 Как тотчас выяснилось, мелкого карманника, который на свою беду вздумал обворовать подругу высокого начальника штурмовиков и был схвачен с поличным. Теперь его приволокли сюда, видно, еще по дороге здорово поколотили, и скулящий бедолага, воняющий собственными экскрементами, елозил на коленках по полу, снова и снова обнимая ноги с э с о в ц е в «Только не бейте ради Пресвятой Девы Марии, не бейте, пощадите, Господь вам за это воздаст».